Глава двадцать Горе горькое. Олег сидел в дежурной части за рабочим столом, старомодно прикрытым куском стекла, и постукивал краем ручки о раскрытую папку. Этот кабинет выглядел точно так же, как и во времена его учебы, когда он студентом приходил сюда на практику. Тогда все здесь казалось необыкновенным, как будто он попал в один из сериалов, которые в его детстве родители смотрели по вечерам. В памяти всплывали имена киношных следователей, массивные квадратные компьютеры и даже пишущие машинки. И еще почему-то стеклянная литровая банка и кипятильник. Бросить все и разбираться с женщиной лет шестидесяти с зареванными водянистыми глазками не входило в его обязанности. Но он решил не томить ее, и впустить в свободный кабинет, как только она напишет заявление. Что заставило, толком и не объяснишь. Профессиональная чулька. Или еще что-то. Он был просто уничтожен новостью о Жениной аварии. Лизок рыдала, обняв сына, как мягкую игрушку, часа полтора. А маленький Женечка, на удивление по-взрослому, гладил маму по голове. Фраза «состояние тяжелое, но стабильное» почему-то никого не успокоило. Сначала у Олега и Лизы не было твердого понимания, будет ли их подруга вообще жить. Да что там подруга? Бывают же такие друзья, которые ближе к кровных родственников Так что Олег, чувствуя необъяснимую вину, вгрызся в работу с патологическим энтузиазмом. Он был не готов слушать тишину. В этой тишине... Он вскоре начинал различать обвиняющий голос совести. Не уберег. Женя, уже в ранней юности прекрасно управлявшаяся с УАЗом, вряд ли могла случайно попасть в аварию на навороченном безопасном додже. И вот полная, зареванная тетка сидела перед ним за казенным рабочим столом. Она растеклась по безликому офисному стулу с серой тканевой обивкой, полностью закрыв ее обширным телом девочка моя алочка пропала всхлипывала тетка промакивая взмокшую толстую шею рукавом вот я пах странно болезненно с четкими нотками ацетона у меня диабет внезапно сообщила тетка совершенно другим тоном немного обиженным и капризным как будто еще секунду назад не рассказывала в слезах о пропаже дочери олег на мгновение прикрыл глаза под которыми залегла синева. Надавил аккуратно на глазные яблоки свободной рукой и вновь посмотрел на тетку. Она, в свою очередь, изучающе смотрела в глаза следователю. Уверившись, что его гримаса, скорее всего, случайна и связана с его усталостью, а не с ее внешним видом или запахом, вернулась к намеченной прежде линии. Голос ее снова стал плаксивом, пухлые пальцы начали нервно растягивать и сминать ворот синтетического фиолетового бодлона. Прибитые шапкой на макушке обесцвеченные волосы нелепо топорщились по краю пшеничными кудряшками. Сама же черная меховая шапка лежала на пухлых коленях, затянутых явно слишком узкие серые брюки. Швы, предупреждающие зияли натянутыми нитями. Казалось, одно неосторожное движение — и ткань расползется. алочка моя познакомилась с хорошим мужчиной. Я думала, девочка моя давно в Америке. Издается огромными тиражами, она ведь у меня гениальная писательница. Мы поссорились с ней. Я-то хотела, чтобы моя ягодка со мной осталась. А теперь она не отвечает». Плечи тетки мелко затряслись, и она шумно разрыдалась фиолетовыми рукавами размазывая слезы по пухлым, изрисованным мелкой красной сосудистой сеткой щекам. Олега, безусловно, интересовала, почему любящая мать ждала почти два месяца. Ну, поругалась, и что? Он, как родитель, не мог понять такую лирическую паузу. С другой стороны, дочь у тетки была взрослая, да и главное сейчас было не это. Следователь отложил ручку и беспомощно пошарил по ящикам чужого стола. В нижнем ящике нашелся почти целый рулон розовой туалетной бумаги. Лучше, чем ничего. Олег под столом оторвал несколько квадратиков и протянул рыдающей тетке. Она без комментариев приняла и стала промакивать щеки. Теперь ее сосудистые сеточки казались почти фиолетовыми, а запах ацетона от ее пота Стал еще острее. Олег постарался вдыхать пореже и незаметно отклонять лицо в сторону, насколько мог. «Девочка моя такая болезненная была, но очень талантливая. Я с ней три года провела по детским онкологическим отделениям. Оперировали ее, лучевая терапия потом. Ух ты, Господи, сколько сил положила!» делилась женщина наболевшем в паузах между шумными всхлипами. Олег подобрался и наклонился через стол к ней поближе. В его голове заработали шестеренки. Он знал ответ еще до того, как задал вопрос. Он сейчас был гончий взявший след. «Что за операция?» — прервал словесный поток горюющей матери Олег. «Трепанация. Опухоль мозга у нее была». Тетка постучала пухлым пальцем по виску. К удивлению Олега, на фиолетовом, В цвет баллона ногти блеснули стразы. До этого момента он не обращал внимания на сложный маникюр тетки в целом колхозного вида. «К счастью, удачно прооперировали, а то б я их по судам затаскала, всех бы нашла!» Бессмысленные комментарии Олег автоматически фильтровал и отбрасывал в дальний ящик своей памяти. Свет стал ярче, запах острее, но вместе с тем абсолютно перестал мешать. На столе перед собой он видел каждый отпечаток на стекле, каждую выщербину с облупленным лаком на краю столешницы. Волосы. Точно хотели встать дыбом. О, за это он и любил свою работу. «Писательница, говорите?» Совершенно спокойно и по-деловому, несмотря на бушующий в крови адреналин, поинтересовался Олег. «О, да! Она со своим кавалером пару месяцев назад собиралась на какую-то вечеринку, То ли от дома книги, то ли от какого-то журнала, ну там всякие спонсоры вроде должны были быть издатели, я думала, мою ягодку этот ее богатенький буратино там сведет с кем-то, тогда-то мы и поссорились. Теперь олега захлестнула настоящая эйфория. Он был готов порвать уздечку и скакать в поле. Пока мысль не оформилась слова и даже не была полностью ясна, но некое знание, Уже существовало. Теперь он должен был просто сделать свою работу.